Я пришёл по поручению мадам Розе. Она попросила передать вам своё до свидания. Её что, забрали в больницу? Я сел, потому что сил стоять у меня уже не было. Не ел я, Бог знает, уже сколько времени, так что вполне мог сказать, что объявил голодовку. Чихать я хотел на законы природы. Не желаю даже слышать о них. Нет, не в больницу. Мадам Роза в своём еврейском логове. Нельзя мне это было говорить, но я правду сразу увидел, что мадам Лола не знает, что это такое. Где? Она уехала в Израиль. Для мадам Лолы это была большая неожиданность. Она так и встала рядину в фрот, вся намыленная. Но она никогда даже не заикалась, что собирается уехать. Они прилетели за ней на самолёте? Кто? Родственники. У неё там полно родственников. Они прилетели на самолёте за ней, и у них была даже машина для неё, "Ягуар". И Анна оставила тебя одного? Я тоже туда уеду, она заберёт меня. Мадам Лола снова поглядела на меня. и приложила мне ладонь ко лбу. — Да у тебя жар, Момо. — Ничего пройдет. — Слушай, давай-ка поешь со мной, тебе станет легче. — Нет, спасибо, я больше не ем. — Как это больше не ешь? Ты что такое говоришь? — Мадам Лола, чихать я хотел на законы природы. Она рассмеялась. — Я тоже. — Мне они в конец остахренели, мадам Лола. плевал я на них с высокого дерева. Законы природы это такая сволочность, что по-честному их надо было бы запретить. Я встал. Грудь у неё была большющая, потому что искусственная. Такой ни у кого больше не увидишь. Я очень любил мадам Лолу. Она улыбнулась мне, а пока всё решится, Не хочешь пожить у меня? Нет, мадам Лола, спасибо. Она подошла ко мне, присела на корточки и взяла меня за подбородок. Можешь остаться здесь. Я буду заботиться о тебе. Нет, мадам Лола, спасибо. У меня уже есть кое-кто. Она вздохнула, поднялась и стала рыться в сумочке. Вот, возьми. И она сунула мне 30 кусков. Я пошёл попил воды из крана, потому что чувствовал жуткую жажду, а потом спустился вниз и закрылся с мадам Розой в её еврейском логове. Но выдержать там было невозможно. Я вылил на мадам Розу все духи, что ещё остались, но запах всё равно был невыносимый. Тогда я вышел и отправился на улицу Куля купил всяких красок и косметики, а также много пузырьков духов в извясном парфюмерном магазине "Всежак". Он спит с женщинами, а всё время подбивал под меня клинья. Есть я не собирался, на зло всем, но только чтобы я не сказал или не сделал, какое это имело значение. И я навернул сосисок в пивной А когда я возвратился, пахло от мадам Розы ещё сильнее, и я вылил на неё пузырёк духов Самба, она их любила больше всего. Потом я раскрасил её лицо всеми красками, которые купил, чтобы его не было видно. Глаза у неё всё время были открыты. Но после того, как я раскрасил её красным, зелёным, жёлтым и синим, это казалось уже не так ужасно, потому что ничего естественного не осталось. Затем я зажёг семь свечей, как полагается у евреев, и лёг на матрац рядом с ней. Неправда, будто я провёл 3 недели около трупа своей приёмной матери, потому что мадам Роза вовсе не была моей приёмной матерью. Это неправда, и я бы так просто не выдержал, потому что духи скоро кончились. Я четыре раза выходил и покупал духи на деньги, что мне дала мадам Лола, ну, и не меньше того, я ещё и своровал. Я всю обливал её. Я снова и снова раскрашивал ей лицо разными цветами, чтобы скрыть действие законов природы, но она жутко гнила, потому что законы природы безжалостны. И когда они вышибли дверь, чтобы посмотреть, откуда так несет. И увидели меня, лежащим рядом с ней, они разорались, мол, на помощь, какой ужас, но раньше им не приходило в голову орать, потому как жизнь не пахнет. Они отправили меня в больницу, а там в моем кармане нашли листок бумаги с фамилией и адресом. Они позвонили вам, потому что там был и ваш телефон, решив, что вы кем-то приходитесь мне. Вот так вы приехали и забрали меня к себе за город без всяких обязательств с моей стороны. Думаю, все хамиль, когда у него с головой всё было в порядке. Был прав, говоря, что нельзя жить, никого не любя. но я вам ничего не обещаю. Надо поглядеть. Я любил мадам Розу, и я все время буду видеть ее. Но я хочу побыть у вас какое-то время, потому что ваши дочки просят меня, чтобы я остался. Мадам Надин показала мне, как можно заставить жизнь повернуть назад, и я очень заинтересован и всем сердцем хочу видеть. хочу этого. Доктор Рамон даже съездил за моим зонтиком Артюром. Я очень горевал, хотя кто бы стал сходить с ума из-за того, что с ним связано. Но надо любить. Мистификация и ужас и любовь. Речь пойдёт о удивительной литературной мистификации с блеском разыгравшейся на глазах французских читателей совсем недавно. в середине 70-х годов. Её история во всяком случае поучительна, а один из её плодов роман "Вся жизнь впереди" войдёт, есть, в вся основания так полагать, в историю истории французской литературы XX века. В 1974 году французы с большим удовольствием читали роман Голубчик. опубликованный никому не известным автором. Мелкий служащий какой-то парижской конторы привёз из Марокко красавца питона, поселил его в своей скромной квартире и проникся к нему большой любовью. Сквозь фантастический сюжет проступали смешные, но не только стороны будничной жизни. Читатели увлеклись сюжетом критика мастерским стилем автора. Рассказанная от первого лица, история поражала своим языком. Банальность повседневной жизни была преображена в фейерверк каламбуров и умышленных ляпсусов. Книге была уже обеспечена крупная литературная премия, но автор, заблаговременно послав телеграмму, от неё отказался. Эмиль Ажар такое имя значилось на обложке книги. Пожелал остаться в тени. А дальше случилось то, что на следующий год Ажар издал новый роман "Вся жизнь впереди". И тогда сенсация стала уже международной. На общем, достаточно скромном фоне французской литературы 70-х годов "Вся жизнь впереди" оказалась подлинным праздником. обнадёживающим знаком того, что ещё рано справлять поминки по французскому роману. Книгой зачитывались, переводили её на разные языки, затем по ней сняли фильм, где главную роль сыграла Симона Синьорре. Воображение журналистов было перевозбуждено. Строились всяческие гипотезы, ходили невероятные слухи. Было высказано предположение, что ожар никто виной как ближневосточный террорист. Подозревали в авторстве и Арагона. Тогда-то на авансцене вдруг появился человек, которого звали Поль Павлович. Он заявил, что он и есть Ажар. Ему и верили, и не верили. Выяснили однако, что он доводится племянником французскому писателю старшего поколения Роману Гари. Может быть, это выдумка Гари? Бросились к нему. Тот всё на чисто опроверг. Тем временем вышли ещё два романа Ожара. Быть может, они не были столь сильны, как вся жизнь впереди, которая, кстати, сказать, получила Гонкуровскую премию, но эти романы, обладавшие очевидным стилистическим и мировоззренческим единством, тоже активно раскупались. наконец, в 1980 году, а жар исчез навсегда. Его литературное исчезновение совпало по времени с самоубийством его «дядюшки», в кавычках, Ромена Гори. Но окончательная разгадка мистификации произошла год спустя, когда вышла посмертная публикация Гори. Жизнь и смерть Эмилия Ажара. И до Ажара, и параллельно Ажару, Роман Гари был вполне удачливым, что называется, состоявшимся писателем. В своё время он прославился романом Европейское воспитание 1945 год, где рассказал о польском сопротивлении. Он был плодовитым автором, Но повторить успех первой книги смог лишь в середине 50-х годов, когда написал книгу Корни неба об устреблении слонов в Африке. За неё удостоился Ганкуровской премии. Она присуждается писателю только один раз в жизни. Гори считался критикой крепким, добротным реалистом, увлекательным рассказчиком, мастером занимательного сюжет. У него всегда была не очень большая но верная читательская аудитории